И, вернее всего, в первое время ему даже в одиночестве была отрадна мысль, что через свои картины он на расстоянии обращается к тем, кто не признавал или обидел его, что он возвышает себя в их мнении. Быть может, он жил тогда нелюдимым не от равнодушия, а из любви к людям, и, подобно тому, как я отказался от Жильберты, чтобы когда-нибудь вновь предстать перед ней, но уже в более привлекательном виде. Так он смотрел на свое творчество, как на возврат к иным людям, с тем, чтобы, не свидевшись с ними самими, они его полюбили, они его оценили, они заговорили о нем. Кто бы от чего не отрекался, больной, монах, художник, герой, он не всегда отрекается окончательно в тот самый день, когда совместно со своей прежней душой на это решается. и до того, как отречение окажет противодействие. Но если даже человек приступил к созданию произведения с мыслью о ком-то, он, создавая, все-таки жил для себя, вдали от общества, и к обществу он охладел, а к одиночеству привык. и полюбил его, как все великое, которое сперва пугает нас, так как нам известно, что оно не уживается со всякими мелочами, которыми мы дорожим, и с которыми, в конце концов, нам не жаль бывает расстаться. Пока мы еще не познали это великое, мы заняты одной мыслью — в какой мере оно совместимо с иными усладами — Но услады перестают быть для нас таковыми, едва лишь мы вкусим от одиночества. Эльстер беседовал с нами недолго. Я думал побывать у него в мастерской в ближайшее время, но на другой день мы с бабушкой, дойдя до самого конца набережной по направлению Канапвильским скалам, на обратном пути, на углу одной из улочек, выходящих на пляж, встретили девушку. Уперевшись головой в грудь, как животное, которое загоняют в хлев, с клюшками для гольфа в руке, она шла впереди некой властной особы по-видимому, своей англичанки, или хорошей знакомой, напоминавшей портрет Джеффри Хогарта. Особой с таким красным лицом, точно любимым ее напитком, был не чай, а джин. сидеющими, но густыми усами, которым остатки жевательного табаку пристали в виде черных колечек. Портрет Джеффри Хогарта. Речь идет об одной из картин английского художника Вильяма Хогарта. 1697-1764-й. Девочка, шедшая впереди, напоминала ту из стайки, у которой из-под черной шапочки смотрели смеющиеся глаза на неподвижном толстощеком лице. На этой девушке тоже была черная шапочка, но девушка показалась мне красивее той. Переносица была у нее прямее, а ноздри шире и толще. Да и потом та предстала передо мной гордой и бледнолицей девушкой. Это... усмиренным розовым ребенком. Но она вела такой же велосипед, и перчатки у нее, как и у той, были из оленьей кожи. Отсюда я заключил, что различие зависит, может быть, от того, что я смотрю теперь с другой точки, и от обстоятельств. А чтобы в Бальбеке жила другая девушка, у которой все же так много общего с ней и в лице, и в манере одеваться, в это поверить трудно. Она метнула на меня быстрый взгляд. В следующие затем дни, когда я встречал стайку на пляже, да и позднее, когда я познакомился со всеми девушками, образовывавшими ее, у меня не было полной уверенности, что какая-нибудь из них, даже та, которая больше всех на нее похожа, девушка с велосипедом, и есть та, которую я встретил в конце пляжа, на углу, которая почти ничем, а все же чем-то и отличается от принимающей участие в шествии. До этого дня я больше думал о высокой, а затем в голову мне снова запала мысль о девушке с клюшками, то есть, по моим предположениям, о мадмуазель Симоне. Идя вместе со всеми, она делала частые остановки, и ее подругам, видимо, относившимся к ней с большим почтением, тоже приходилось останавливаться. Именно такой, стоящий неподвижно в шапочке, из-под которой блестят ее глаза, Я теперь еще вижу ее, как она вычерчивается на экране, которым служит ей море, отделенное от меня прозрачным голубым пространством, временем, протекшим с тех пор. Вижу первоначальный этот образ, истончившийся в моей памяти, желанный, манящий, потом забытый, потом вновь найденный. Облик, который я впоследствии часто проектировал на прошлое, чтобы иметь возможность сказать о девушке, находившейся у меня в комнате, — это она.